Двести девяносто шестое. Июнь четырнадцатая. Хорошо все, что возвышает и двигает дальше. Плохо все, что мешает и толкает назад вниз. Мы часто надежду даем, зная заранее, что она неосуществима. Но она помогает, она дает силы пережить и преодолеть то, что без нее не пережить, не преодолеть сил бы не хватило. Поэтому лучше подниматься и идти вперед с помощью неосуществимой надежды, чем пятиться назад или стоять на месте, усомнившись в этой надежде или отбросив ее. Часто утверждаем по этой причине мечты и желания, влекущие к свету и помогающие на трудных опасных переходах. Надежда дает энергию жизни, и убивать ее преступления перед собою и перед другими Есть надежда убивается у других. Без надежды нельзя. Куда же тогда идти, есть надеяться не на что? По мере растворения личности и замену ее сверхличным угасают и надежды личного характера, перерождаясь в надежды на счастье всего человечества и заботу о нем. Значение надежды как двигателя жизни надо понять.